Я попрощалась с хозяйкой и отправилась на прогулку. Выйдя на дорогу, остановилась, раздумывая, куда двинуться, просто ли пройтись по поселку или все же сходить к тому месту, где когда-то находилась таверна Дон х у а к и н Здравый смысл говорил, что делать мне там нечего. Все интересное я уже узнала в музее п а в л о Малины, но любопытство заглушало его. «Ничего не случится, если я пройдусь к тому месту. Сделаю пару фотографий, чтобы потом показать их Лауре. Эта история ее захватила не меньше, чем меня. Я осеклась, поняв, что подумала о подруге так, будто ничего не случилось, и ощутила кислый привкус тоски и сожаления. Достав телефон, набрала ее номер, но опять не получила ответа. Тогда я позвонила Давиду, надеясь, что не разбужу его после ночной смены. Он ответил, и, кажется, он все же не спал. «Отвез булку, не переживай, все с ним в порядке», — произнес друг после приветствия, решив, что я беспокоюсь о коте. «Спасибо, Давид. Ты отдал его Лауре?» «Нет, Пилар», — ответил он, — и по мрачным интонациям в его голосе я поняла, что ничего не изменилось. — Ты так и не встретился с Лаурой? — уточнила я, хотя уже и знала ответ. — Нет, все по-прежнему, Анна. В смысле ничего хорошего не произошло. Пилар забрала у меня кота, сказала, чтобы я ни о чем не беспокоился, налила мне кофе, я выпил даже две чашки. но Лаура так и не вышла из своей комнаты. «Не бросай ее, Давид!» — попросила я, не з н а ю что еще сказать. Он еле слышно усмехнулся. «И не вини себя! Ты ни в чем не виноват! Дай ей время, но не бросай!» «Мне кажется, что случилось что-то еще», — сказал Давид уже после того, как мы с ним попрощались. «И не только в потерянном ребенке дело!» «Не знаю, Давид», — ответила я. Мы попрощались с ним как-то скомканно и торопливо, словно избегая дальнейших расспросов и предположений. Прежде чем убрать телефон, я отправила л а у р и сообщение, в котором просто сказала, что люблю ее. Дорогу, о которой сказала София, я нашла быстро. Действительно, от главной дороги вправо в гору уводила пешая тропа. Судя по тому, что частично она заросла травой, пользовались ею сейчас очень редко. Я принялась взбираться по ней, опираясь на зонт, как на трость. Кроссовки скользили по размокшей от дождей земле, и пару раз я чуть не растянулась. Но за спиной уже осталась добрая часть пути. и возвращаться не хотелось. К тому же был велик соблазн не только увидеть развалины бывшей таверны, в которой когда-то, почти 110 лет назад, на самом деле играл, пусть и недолго, слепой музыкант, но и посмотреть на деревеньку и море с высоты. Сделаю несколько снимков, отправлю потом Арине в Москву. Может, соблазнится ь наконец-то моим приглашением и прилетит с Савелием в гости не в Андалусию, а к нам, под Барселону?» Бывшую таверну я увидела сразу, едва закончила восхождение. Признаться, я думала найти на ее месте несколько каменных обломков, но увидела еще вполне прилично сохранившуюся коробку из четырех стен – хоть и изрядно разрушенных. Кое-где в них зияли крупные дыры. Я щелкнула р а з в а л и н ы на камеру издали, а затем вблизи, обойдя по периметру, обнаружила крупный пролом, на месте которого, видимо, когда-то были двери, и вошла внутрь. Что меня ошеломило, так это тишина. Как-то сразу смолкли звуки, проходящие внизу, под горой автострады и ветра, что было необычно, потому что стены, как я з а м е т и л ранее, были не сплошными, а с дырами. Но, тем не менее, тишина навалилась на меня плотным покрывалом, как и полумрак. Я задрала голову к небу, местами все еще затянутому тучами, но уже синими прорехами, и получила эффект нахождения в каменном колодце. Как странно вновь оказаться в одном из своих снов. На какое-то мгновение мне даже послышались тихие гитарные переборы, и я увидела слепого гитариста, который сидел на грубом деревянном стуле и, склонившись к гитаре, перебирал ее струны. Длинные волосы занавешивали его лицо, скрывая от публики написанные на нем эмоции. Он был полностью погружен в свою игру, а вернее в ту историю, которую рассказывала ему гитара. Может, в этот момент он видел прекрасную девушку, имя которой все еще никак не мог вспомнить, но которая уже полностью овладела его мыслями. Задумавшись, я встала на прогнившую древесину и провалилась. Полет был коротким. Уже через мгновение я больно ударилась бедром и рукой обо что-то жесткое, но, к счастью, не настолько сильно, чтобы разбиться. Упала я на полусгнивший дощатый пол, а не на камни. Я осторожно встала на ноги, ощупала ушибленную руку, покрутила кистью и, убедившись, что, похоже, не сломала ее, немного успокоилась. Не повезло мне в том, что погреб или что это еще было, хотя оказался неглубоким, но все же не настолько, чтобы я могла выбраться отсюда самостоятельно. Выход зиял над моей головой примерно в полуметре. Если встать на цыпочки, можно кончиками пальцев дотронуться до крышки люка. Но и только. Может, если бы я была высоким, сильным мужчиной... Я смогла бы подтянуться и выбраться, но при моем низком росте и сомнительной физической подготовке, увы и увы, я в отчаянии выругалась. Вот тебе и начались приключения. Забыла, что любопытство не доводит до добра. И тут меня осенило. У меня же с собой телефон. Наберу номер отеля, сообщу, что попала в беду. Кто-нибудь из местных жителей обязательно меня выручит. Я торопливо вытащила мобильный и выругалась во второй раз. Здесь не было связи, никакой, нулевой сигнал. Вот и сиди теперь тут, в этом погребе, и никто тебя не хватится, кроме, может, находящегося за энное количество километров мужа, который даже не знает, где меня носит. Он-то думает, что я отдыхаю себе благополучно дома. А я даже Давиду не сообщила, что поеду в м а л и н а б л а н к а Сказала, что лечу прямиком в м а л а г у к р а у л ю Вот и сиди себе, дура. Такси тащилось так медленно, что он начал про себя злиться. Мало того, что не успел на ранний рейс. Так еще таксист попался излишне осторожный и вел машину по свободному шоссе со скоростью «Черепахи», травя никому не н у ж н ы е истории. Сальвадор разве что не скрипел зубами и с трудом сдерживался, чтобы не попросить водителя замолчать. Похоже, полз тот с такой медлительностью не столько из осторожности, сколько из желания поговорить. Наконец-то машина принялась взбираться вверх, по крутой закручивающейся спиралью дороги. Сальвадор выглянул в окно. 99% из 100%, что девушка после их вчерашнего разговора собрала вещи и поехала следом за мужем. 90% из 100%, что не у п у с т и л а возможности заехать в этот поселок, чтобы самой разузнать историю Пабло Молины. Конечно, она могла оказаться из нелюбопытных, но все же он поставил на то, что вместо Мадрида она прилетит сюда. Девушка могла быть излишне осторожной, но вся ее осторожность уходила на задний план, когда дело касалось ее мужа. Наконец такси подъехало к единственной в этом поселке гостинице. Сальвадор отказался от услуг таксиста и сам внес свой багаж. Он не бронировал номер заранее. Зачем? ведь наверняка гостиница пустует. Так и вышло. Он без проблем взял номер. А когда узнал, что интересующая его девушка действительно находится тут, в о з л е к о в а л в душе. Он все правильно просчитал. Сальвадор оставил вещи и, не отдыхая с дороги, вышел из номера. На ресепшн ему сказали, что девушка ушла. Оно и понятно. Приехала она сюда не за тем, чтобы отсиживаться в гостинице. Он даже знал, куда она пошла. В музей Пабло Молины. И слова старой Софии подтвердили это. Одно плохо. Он опять опоздал. Проклятая его судьба. Опаздывать. Куда она могла пойти? Гулять по улицам, выбирая ресторан. Время обеденное, так что, вероятно... но хозяйка музея сказала, что посетительница перед уходом спросила про старую таверну. Сомнений не оставалось. Она и правда оказалась там, хоть в первый момент он решил, что они разминулись. Развалины были пусты, и только когда уже повернулся, чтобы уйти, услышал тихий стон, донесшийся будто из-под земли. А мгновением позже заметил зияющую в з г н и в ш е й крышке погреба дыру. Попалась, как мышка, в западню. В первое мгновение ему стало смешно, но на смену в е с е л ь ю тут же пришло беспокойство. А что, если она сломала себе что-нибудь? Еще вчера он рассказывал ей о том, что гитара несет владельцу и его близким несчастье. И вот уже сегодня она упала в погреб заброшенной таверны. «Эй!» — склонился он над крышкой. «Ты жива?» Она вскрикнула, то ли испуганно, то ли обрадованно. «О, Господи! Ну, я хоть и спаситель, но не настолько свят, чтобы ходить по воде. Ты зачем туда забралась?» «Отдыхаю!» — буркнула девушка. «Упала!» «Зачем мне сюда забираться самой?» «Ну зачем т о же забралась в эти развалины? Кто тебя знает? Может, ищешь острых ощущений?» Она не ответила, лишь возмущенно фыркнула. Не в ее положении было возмущаться. «Так ты как, в порядке? Шею не свернула? Ноги, руки целы? Целы? Тогда давай выбираться!» Он лёг на пол и протянул ей руки, чтобы она могла за них ухватиться. Девушка с готовностью вцепилась в его ладони. Пальцы у неё оказались холодными, видимо, от нервного потрясения и испуга. Сколько же она тут успела просидеть? «Не так не получится», — сказал Сальвадор, когда понял, что не столько тянет её наверх, сколько сам соскальзывает к ней в погреб. Хоть он к слабым себя не причислял, Да и девушка тяжеловесной тоже не была. Все же таким способом вытащить ее не выйдет. «Может, вы сходите в поселок за лестницей? А я подожду», — предложила она. Но в голосе ее послышался страх, что ее обманут. «Можно и проще решить», — ответил он. «А ну-ка подвинься». И не успела она понять, что он собирается делать, как Сальвадор уже спрыгнул к ней в яму. — Ой, что вы сделали? — составил компанию. — Чтобы тебе не так скучно было. Ну-ка, давай без лишних слов. Он подхватил ее подмышки и, легко приподняв над собой, вытолкнул из ямы, а затем сам подтянулся на руках и выбрался из погреба. — Вот и все, — с к а з а л он, отряхивая джинсы. — Спасибо, — сказала она. — Ты забыла добавить. — Спаситель, — криво усмехнулся он. «Спасибо, Сальвадор», — ответила она без иронии. «Надеюсь, все, что тебя интересует, изучила?» Благодаря упавшему в оконный проем лучу, неожиданно выглянувшего солнца, он увидел, как вспыхнули румянцем ее щеки. Отвернувшись, он стал спускаться по дороге. «Сальвадор!» — нагнала она его. Он оглянулся. «Как вы тут оказались?» «Просто». «На самолете, а потом на такси. Я не об этом. Что вам здесь нужно?» «Жареная рыба и баклажаны в меду, которые в этом п у э б л а готовят, как ни в одном другом». «Я серьезно!» — воскликнула девушка, сердясь. «Я тоже. Именно сейчас собираюсь неплохо пообедать в ресторане «Три кота», что на главной улице». «Рекомендую, нигде больше не найдешь такой вкусной рыбы, как там». Она замолчала и приотстала на два шага. Сальвадор слышал, как девушка обиженно сопит, но не решается вновь заговорить с ним. «Вы мне вчера бессовестно наврали. Про проклятие и так далее не выдержала она. Про проклятие не наврал?» — бросил он через плечо, идя уже по ровной дороге в поселок. Девушка нагнала его и зашагала рядом. Но в остальном я не поверила и захотела узнать правду. — И много ты ее узнала, сидя в погребе? — спросил он. Она вновь покраснела и даже потупилась, будто школьница. — Все, что тебе надо знать, я сказал. Избавься от гитары, если не хочешь новых бед. Но зачем она нужна вам? Клиент... «Это, думаю, такая же ложь, как остальное. Может, не такая уж гитара проклятая?» «Все еще сомневаешься», — усмехнулся он. «Дело твое». «А как мне вам верить, если вы только тем и занимаетесь, что жжете? Вчера сказали, что больше не будете меня преследовать. И уже на следующий день появляетесь в том же поселке, где остановилась я. И не надо мне рассказывать про вкусную рыбу». «Про рыбу лучше не рассказывать. Ее нужно пробовать». «Ай!» — с досадой отмахнулась она, поняв, что вести разговоры с ним бесполезно. «Но согласись, появился я очень вовремя», — сказал он. Она отвернулась. Они в молчании вошли в поселок вместе. «Она чуть позади него». Прошли по нарядной из-за ярких цветов, украшавших балкон ы и окна, белоснежных домов, улицы, свернули на другую. Сальвадор спиной ощущал взгляд девушки, которая наверняка желала свернуть на другую дорогу, но знала лишь эту, ведущую к отелю. Он довел ее до места и, оставив у дверей, сказал, «Насчет жареной рыбы и баклажанов в меду я не обманул. «Три кота, на мой взгляд, — место, где как нигде знают, как правильно готовить эти блюда. Чтобы не смущать тебя своим присутствием, я выберу другой ресторан. Спасибо!» Он молча отсалютовал ей поднятым вверх кулаком и ушел, борясь с сумасшедшей мыслью пригласить девушку на обед. «Нет, лучше оставить ее сейчас одну». Это приключение выбило меня из колеи. Как-то в с ё будто стало выходить из-под моего контроля. Я приехала сюда за ответами, но получила пока лишь больше вопросов. Какое-то смешанное чувство раздразненного любопытства и злости ворочалось в душе, мешая успокоиться. Ощущение, будто я опять стала пешкой в чьей-то игре, заставляла меня бродить круг за кругом по маленькой комнатке. И в какой-то момент я поймала себя на том, что уже готова взяться за мобильный телефон и позвонить Сальвадору, чтобы вызвать его на разговор. Остановила лишь трезвая мысль, что невозможно заставить человека говорить, если он сам того не желает. Если не прибегать, конечно, к пыткам. Я плюхнулась на кровать в той одежде, что была на мне, и только сейчас заметила, насколько у меня грязные джинсы. Вздохнув, открыла чемодан и вытащила те, в которых прилетела сюда. С такими приключениями чистая одежда у меня закончится раньше, чем я успею добраться до Малаги. Я переоделась и решила, что разумнее всего все же отправиться обедать. На зло Сальвадору мне хотелось пойти в другой ресторан, но здравый смысл напомнил, что назло я сделаю не ему, а самой себе. Что ж, по крайней мере, уже не придется искать место. Когда я спустилась в холл, меня вдруг окликнул молодой человек, который относил мой чемодан. «Вам попросили передать это». Он протянул мне запечатанный конверт, на котором было написано «Анне». «Кто просил?» «Мальчик». Он сказал, что это вам передала с е н ь о р а София, с которой вы утром разговаривали в музее. — Спасибо, — поблагодарила я. Уточнив дорогу к ресторану «Три кота», я вышла на улицу, держа в руке запечатанный конверт. с м у т н о е чувства, что прислала мне его, все же не София, а этот загадочный Сальвадор, которому, похоже, нравилось напускать таинственность, превратилась в уверенность. Когда я увидела содержимое два листа и с п и с а н н ы х тем же почерком, что и найденные мною в пустой квартире в Барселоне. Я села за свободный столик и выбрала в меню суп из морепродуктов, баклажаны в меду, жареную рыбу и помидоры с анчоусами. И в ожидании заказа принялась за чтение. Ла Карунья, г а л и и я 1940 год. День, как он и предполагал, не шел. И ведьму спрашивать не надо. Если ночь выложила пасьянца с тревожных снов, стоит прислушаться. А если уж по дороге к порту встретится горбун, то и вовсе развернись домой. То и ночью... Игнасио увидел себя плывущим на маленькой л о т ч о н к е такой ветхой, что, глядишь, вот-вот развалится на дощечке от очередного толчка волны в борт. Выходить в океан на таком суденышке — чистое самоубийство, и Игнасио это понимал. Глядя то на стремительно затягивающийся тучами горизонт, то на еле видневшуюся позади скалистую береговую линию, он прикидывал, Успеет ли добраться до суши еще до того, как неспокойная поверхность океана вздыбится волнами высотой в два человеческих роста, а темное небо разорвут зигзаги молний? И как же его угораздило попасть в такую переделку? Не раз он попадал в своей тридцати п я 35-летней жизни в шторм, бывало и ребенком, когда выходил вместе с отцом на промысел, и каждый раз спасало его чудо, Будто Христос с прятал его за пазухой и выносил через разгулявшуюся стихию на берег целым и невредимым. Но на этот раз, чувствовал он, п р и ш ё л его конец. Суденышко уже трещит по швам от удара волн в борт, и куда ни глянь, ни одного пятнышка выкрашенных в яркие краски рыбацких лодок. И нет в его лодке весел. Не выбраться в этот раз на берег. Игнасио проснулся в тот момент, когда на горизонте поднялась волна, коснувшаяся неба, и понеслась на него. Он еще успел заглянуть в холодные и беспощадные глаза своей смерти, прежде чем спастись в реальности. Этот сон поселил в его суеверной душе тревогу. Не к добру. Не стоит сегодня ему выходить в море. И он бы послушался. Лучше уж... потерять день, чем потерять жизнь, если бы не Кончита. Противная баба завелась еще со вчерашнего вечера, в ы я л а мозг, л и ш и л а остатков выдержки. Гормональная буря его жены разыгралась похлеще всех морских штормов, и как укротить ее, бывалый моряк не знал. Лучше уж позволить поглотить себя другой стихией. Сбежать туда, где ветер целует в обветренные губы обманным поцелуем портовые шлюхи, где воздух кажется густым и тяжелым от влаги и напитавших его запахов водорослей и рыбы, где океан качает лодку, будто колыбель, где крик чаек сливается с шумом разбивающихся о скалы высокого берега волн. Туда!» в это материнское лоно океана, в котором он вырос, с малолетства выходя то с дедом, то с отцом на промысел. Он спускался к порту, думая о том сне, который тревогой выхолаживал его кровь, и остановился, как вкопанный, когда навстречу ему проковылял горбатый старик. Не к добру. Повернуть ли назад? Но словно бес толкал его в тот день в спину. «В океан! В океан!» Когда он выводил выкрашенную в ярко-красный цвет лодку, на корму вдруг присела чайка. Глянула на него круглым глазом, совсем не по-птичьи, так, как человек, и душу окатила суеверным ужасом. Правду говорят, что чайки — это души тех, кто навсегда остался в океане. Оттого и тревожен так их крик». «А ну-ка, ш прикрикнул он на непрошенную гостью и даже привстал в лодке, опасно ее качнув. Птица моргнула, не спуская с него взгляда, раскрыла твердый клюв и пронзительно крикнула. Затем лениво сорвалась с места и, пролетая над рыбаком, задела жестким крылом его плечо. «Вот ведь напасть-то какая!» — пробормотал расстроенный Игнасио. «Повернуть назад?» Но с соседней лодки ему махал уже Хуан. «Ах, да, хотели ведь опробовать новую сеть!» И что-то все же шло не так в то утро. Рыба будто уходила от Игнасио и его напарника Хуана. Улов оказался таким скудным, что и на продажу ничего не было. Отнести немного рыбы жене, немного отдать в таверну, и все.